Семен Семенович, позвольте мне сегодня уйти с работы пораньше, а? Пожалуйста, жена хочет пойти со мной за покупками. Да вы что? Ни в коем случае! <смех> Сидите и работайте! Огромное спасибо, Семен Семенович! Доктор, у меня бессонница и склероз. Не волнуйтесь, не волнуйтесь, у многих такие проблемы, да. У вас вечерняя или утренняя бессонница? Вы вот, знаете, что-то среднее такое. Понимаете, я ночью иду в туалет, а потом всю ночь ворочаюсь и не могу никак заснуть, вот, не могу. Так, ну такое встречается очень часто. А в чем выражается склероз? Да вот вернуться забываю. Милый, а какая жена тебе больше по душе? Костлявая и брюзгливая или толстая и веселая? Кажика, а вот сколько кило ты должна прибавить, чтобы стать веселой? Забелел Около травматологического пункта перебинтованные супруги останавливают такси. Сели в машину и обращаются к Соферу. Ой, только, пожалуйста, не гоните такое вот очень быстро, а то вчера нам достался такой лехать, что вот вам не типа попали в аварию. Так что, пожалуйста, пойти Ой, а я вас не узнал. У этих Ивановых мать с дочкой Смотрятся как сестры. Да? Это так, мама, мать так и сохранилась, да? Нет, это дочка так и стаскалась Танцуем, девочки!